Третье. Денис. Приготовься, к нам идёт тётя Ирина. Рита многозначительно округляет глаза и смотрит поверх моего плеча. Она мечтала с тобой познакомиться даже больше, чем мама и папа, и просто так точно не отпустит. Я машинально поворачиваюсь, чтобы встретиться лицом к лицу с угрозой, женщиной лет на 10 меня старше. надвигающийся на нас с явной готовностью затопить вниманием и расспросами. Взгляд слетает с ее синего платья и машинально берет в фокус две фигуры на заднем плане. Олега и темноволосую малышку. Черт знает почему именно это ласковое прозвище так прочно закрепилось в моем сознании за младшей сестрой Риты. Может быть, из-за голубых глаз, выражения которых никак не вяжется с тем, что ей есть двадцать, или из-за хрупкого телосложения. Олег, нависающий над ней во всей своей мышечной красе, сейчас кажется особенно огромным. Маша Волгина понравилась ему. Я знаю своего брата. Женским вниманием он избалован, внешностью и умом не обделен и обычно перед противоположным полом неизвестен. Так, старательно природное обоняние не включает, а сейчас включил. Ну, наконец-то мы с тобой познакомимся, Денис. Возникающее перед глазами лицо угрозы в синем лишает меня обзора. Я Ирина, сестра матери Маргариты, то есть тётя твоей будущей жены. Денис Немцов. Я отступаю на шаг назад, увеличивая расстояние между нами до более комфортного. со запатом себя не считаю, но по небратство и покушение на личное пространство малознакомыми людьми, будь они даже трижды родственниками Риты, мне притит. Я не любитель незнакомых компаний, но в доме Волгиных до этого момента на удивление чувствовал себя комфортно. Их семья напоминает мне собственную, сплочённая, дружная, каждому в ней отведена своя, правильная роль. Отец Риты, Вадим Игнатич Волгин, главный врач в ней, душа сегодняшнего вечера. С таким типажом людей я часто сталкиваюсь по работе. Выраженный лидер с большой природной харизмой, к таким тянутся и к таким прислушиваются, а его семья с ним как за каменной стеной. Поэтому и дети его такие. Людей, выросших в любви, видно сразу. Рита целеустремлённая, здоровая личность, не склонная к рефлексии. Даниил, средний сын, напоминает моего Олега толковый и общительный парень, пусть и немного избалованный достатком и вниманием. Позволяет себе быть таковым лишь потому, что пока не видит смысла взрослеть. Это обязательно пройдёт. А голубоглазый малышке в семье отведена особая роль. Оберегать и заботиться о ней считает долгом каждый. Я и сам нечто отдаленно схожее испытал, когда столкнулся с ней на цокольном этаже. Заглянул в ее космические глаза на половину лица и подумал, «Жаль будет, если такую непосредственность сломают». «Ну и как вы познакомились?» — с энтузиазмом продолжает наступление Ирина. «На презентации в манеже», — с улыбкой отвечает Рита и сжимает мою руку, словно хочет, чтобы я тоже вспомнил. «Я, конечно, помню. Нас познакомил мой приятель и по совместительству ритин-шеф Стас Доронин. Сомнений в том, приглашать ли ее на свидание, у меня не было ни единого. Рита произвела на меня впечатление с первой минуты разговора. А с женщинами я таким нечасто могу похвастаться». За 36-летнюю жизнь у меня их было немало, но производные редко сходились. Мне всегда чего-то не хватало. А вот с Ритой сошлось все, начиная от характера и заканчивая постелью. «Вы уже живете вместе?» — следует очередной вопрос. И чтобы Маргарите не пришлось одной отбиваться, я сам на него отвечаю. «Нет, Рита переедет ко мне после свадьбы». Ирина выжидающе смотрит на меня, очевидно рассчитывая на пояснение, но добавить мне нечего. Это решение было принято мной и Иритой обоюдно, и его причины не касаются никого, кроме нас. Хотя, собственно, никаких особых причин и нет. Моя квартира располагается на другом конце города от её офиса, два моих последних проекта съедают всё свободное время, А потому, на частичный переезд Рид и ко мне мы решили не размениваться. Перед свадьбой переедет сразу и основательно. Рид, тебе выпить что-нибудь принести? Трогая её за плечо. Как и всегда, Маргарита играет на моей стороне. Осушает остатки вина в бокале и с улыбкой протягивает его мне. Как раз хотела попросить тебя, Денис. Белого сухого. Оставив женщин обсуждать детали моей личной жизни, я иду на кухню. На ходу киваю хозяйке дома, которая доброжелательно салютует мне бокалом с шампанским поверх голов собеседников, и ищу глазами Олега. Не нахожу и отдергиваю себя. Не пропадет ни маленький. С тех пор, как 8 лет назад отец сгорел от рака, я чувствую ответственность за младшего брата, и порой бывает сложно переключиться. По мере приближения к кухне до меня доносится звук мелодичного женского пения, и я невольно замедляю шаг. Открывшийся же из дверей вид заставляет его все остановиться и молча наблюдать за происходящим. Сестрёнка Риты колдует над ростбифом, сооружая бутерброды и при этом не прекращает петь. Голос у неё под стать её внешности, высокий и чистый. На профессиональный вокал не тянет, но есть в нём что-то завораживающее. Подскажешь, где могу взять вина? Прозвище Малыш готово сорваться с языка, но теперь, когда я узнал, что Малыш сестра Риты, произносить его вслух не кажется уместным. Пение обрывается, и Маша вскидывает глаза, на лице одновременно с улыбкой проступает румянец. Я всегда пою, когда мне хорошо или весело. фальшивлю, зато от души. Она замолкает и быстро проводит ладошкой по волосам, приглаживая растрепавшуюся копну тёмных волос. Глаза невольно сползают к двум небольшим округлостям под мешковатым платьем и худым ногам, и задерживаются там на лишнюю долю секунды до того, как я успеваю себя отдёрнуть. Вино выпаливает Маша и резко развернувшись, идёт на противоположную сторону кухни. Смутилась, заметила взгляд. Посмотреть получилось непроизвольно. Мучина всегда остаётся мужчиной, естественной реакции никуда не деть. Она вытаскивает из винного шкафа бутылку, вторую, и застыв с ней в руках, демонстрирует мне. Белая или красная? Я точно её смутил. Потому что она покраснела, из-за этого чувствую несвойственный укол вины. Вроде бы и причин для него нет, но я всё равно чувствую. Белая, малыш. Всё-таки произношу вслух это неуместное прозвище, которое как раз сейчас кажется естественным и уместным. Она и правда малыш. Её хочется успокоить. Маша начинает улыбаться тепло и расслабленно и протягивает мне нужную бутылку. Я забираю вино из её рук и случайно задеваю тёплую кожу пальцами. Она вздрагивает. Голубые глаза распахиваются, занимая половину её лица. Я смотрю в них дольше, чем нужно, на расширенные зрачки и тёмные загнутые ресницы, пока она снова не начинает краснеть. отступаю назад, беру со стола штопор, наливаю вино в бокал и ухожу. Чертовщина какая-то.